Глава тринадцатая Худ вернулся к кровати, уложил Тейта и подошел к окну, пытаясь что-то разглядеть, но безуспешно. Наверное, машина заехала в гараж. Он вышел на лестничную площадку, осторожно притворив за собой дверь, и остановился в ожидании. Кто-то вошел в дом. Вошедший оставался на первом этаже. Он медленно переходил из комнаты в комнату, вероятно, осматриваясь. Вскоре его шаги послышались в гостиной. Через минуту он оттуда вышел. Худ на цыпочках подкрался к перилам и перегнулся вниз. Чья-то тень пересекла полоску света, и в следующий момент Худ услышал еле различимый звук шагов по лестнице. Он слегка отклонился назад, наблюдая за нижним пролетом. Человек бесшумно крался вверх по лестнице. Худ почувствовал слабый запах табака. Шаги затихли на площадке второго этажа. Затем Худ услышал, как человек возобновил свое движение вверх. На третьем этаже звук шагов приглушился. Человек зашел в одну из спален. Внезапно тишину разорвал телефон. В пустом доме звук показался оглушительным. Застыв на месте, Худ старался расслышать шаги человека в спальне, но звонки заглушали все остальные звуки. «Почему вошедший не снимал трубку?» Затем Худ увидел тень на ступеньках. В этот момент телефон перестал звонить, и он услышал, как человек спускается по лестнице. Худ подождал, пока не смолкнут шаги, и стал бесшумно спускаться тоже. Холлы гостиной на первом этаже пустовали, стараясь не издать ни звука. Он пробрался в кухню, резко пнул дверь. И оказался лицом к лицу шофёром. Шофёр даже не вынул сигарету изо рта. Пожжёвывая, он перебрасывал её языком из одного угла рта в другой и смотрел на худо. «Доброе утро!» Бодро приветствовал его худ, распахнув дверь настиж и вошёл в кухню. Шофёр был здоровянным детиной, со сросшими супереносицы бровями, от него велосилой и мощью. Мистер Лобар где-то поблизости с улыбкой поинтересовался Худ. Шофер медленно перевел взгляд с груди Худа на его брюки и туфли. Худ видел, что заметил пятна крови на его одежде. Небрежным движением шофер потянулся к сигарете и вдруг молниеносно метнул ее, как дротик, прямо в глаз Худу, затем прыгнул вперед и нанес сокрушительный удар правый горящие сигареты больно ударил их худо в уголок глаза и на миг ослепила буквально за секунду перед ударом он успел чуть уклониться вправо и поднять руку прикрывая голову благодаря чему удержался на ногах но не переводя дыхание шофер со всего маха врезал ему по печени ослепнув на один глаз ход попытался увернуться невероятная боль пронзила его насквозь голова закружилась Перед глазами все поплыло. Вслепую он боднул шофера головой и отбросил его назад. Он не собирался вступать в кулачный бой, тем более когда кулак соперника сжимал кастет. Худ знал, как трудно вырубить крепкого мужика парой и даже очень мощных ударов, но как легко это проделать с помощью кастета. Шофер уже размахнулся для удара снизу, и Худ, оттягивая время, перевернул ногой кухонный стол. Он пытался смахнуть пепел, застрявший в уголке глаза. Шофер кинулся к нему, чуть отскочив. Худ схватился за левую руку шофера, занесенную для удара, и, яростно рванувшись всем телом назад и, увлекая шофера на себя, ударил его ногой в пах. Он все еще плохо видел, и нога угодила не точно, но шофер хрипло выдохнул и, громко застонав от боли, запрокинул голову вверх. Худ со всей силой двинул его в подбородок, у шофера лязгнули зубы, он отлетел и врезался спиной в буфет, с которого ему на голову посыпали какие-то горшки. Шофер выбрался из-под груды обломков, вне себя от боли и бешенства, и схватил огромный нож для разделки мяса. Худ думал, что он бросится на него, и машинально пригнулся, Но шофер молниеносным движением метнул нож в Худа на уровне груди. Худ едва увернулся, но нож оцарапал ему шею. Шофер выхватил другой нож, Хутро вон первый, что подвернулось под руку, тяжеленный серебряный поднос и метнул его как диск. Поднос просвестил в воздухе и врезал с торцом лицо шофёру, пока поднос падал на пол. Худ подпрыгнул и выбросив Обе ноги вперед протаранил живот шофера, тот рухнул, ударившись затылком на плиту. Перевернутый стол помешал Худу. Причем он смог броситься к шоферу, тот швырнул ему под ноги стул и, хромая, выскочил за дверь. Худ помчался вдогонку, в машине наверняка было оружие. Пока Худ огибал угол дома, шофер добрался до передней дверцы машины, Худ со всего разбега прыгнул ему на спину. Шофер, бешено и врываясь, упал вперед, ударившись лицом. Уцепившись за ноги, ход потянул на себя распластавшееся на животе тело и принялся топтать каблуками его позвоночник. Засунув голову шофера в машину, он со всей силы хлопнул дверцей. Шофер зарычал от боли и легнул худо обеими ногами. Худ успел отскочить под прикрытие машины. Прогремели два неприцельных выстрела. Затем послышались щелчки взведенного курка. Шофер выругался и бросил в него разряженный пистолет. Худ выпрямился. Шофер сбежал в гараж и метнулся к верстаку с инструментами. По его лицу текла кровь. Худ, пригибаясь, бросился вперед. Шофер что-то схватил с верстака и, выбежав, Из гаража бросился в сад, возя с предметом, который держал в руке. Но Худ никак не мог понять, что это было. Он прибавил шагу, и шофер попятился. Если он пытается зарядить пистолет, шансов практически нет. Мелькнуло в голове худо Он почти настиг шофера. Тот быстро пятился, затем вдруг остановился, вытянув руку вперед. В ней он держал бутылку. Худ мгновенно понял, что в бутылке кислота, вверху клубилось ядовитое облачко. Какая кислота, Худ не знал, но не сомневался, что стоит поберечься. Но если он попятится, то шофер немедленно плеснет ему в лицо содержимое бутылки. Если будет приближаться, то... Не двигая глазами, Худ исследовал местность позади противника. Два куста... Раскинули свои колючие ветки прямо за спиной шофёра, и ещё несколько кустов росло правее. Худу оставалось только надеяться на чудо. Если ему удастся заставить шофёра резко отступить назад, он упадёт или хотя бы потеряет равновесие и немного замешкается. Худ стремительно пригнулся и сделал ложный выпад вправо. Рука шофёра дёрнулась, и кислота пролилась в воздух. На то самое место, где только что стоял Худ. Худ отпрыгнул вправо, схватил ком земли и, швырнув лицо, шоферу бросился вперед. Одной рукой он вцепился в руку шофера, державшую бутылку, другой — в его глотку. Шофер пошатнулся, и они оба упали. В какую-то долю секунды Худ почувствовал, что они скользят по склону, где-то совсем рядом отвесно обрывался утес. Рука шофера впилась в челюсть Худа мертвой хваткой, стараясь отодвинуть голову Худа назад. И Худ, и шофер держали бутылку. Худ догадался, что на дне, вероятно, еще оставалось немного кислоты. Он вложил всю силу в то, чтобы вывернуть руку шофера. Постепенно бутылка приближалась к запрокинутому вверх лицу. Жилы на шее шофера страшно приглизли и выпирали словно лопасти вентилятора. Его глаза вылезли из орбит. Он издал вопль, который становился все громче и громче. Рука худо медленно наклоняла бутылку горлышком вниз. Она находилась как раз на уровне глаз шофера. Затем кислота потекла заклубилась и зашипела. Шофер по-звериному взвыл. Его глаза и верхняя часть лица покрылись пузырьками пены. Крошечные пузырьки пенились, и множились, и худ сцепил зубы. Он перевернул бутылку вверх дном и держал ее тогда, тех пор, пока не вытекла последняя капля. Лицо шофера, покрытое шипящими пузырьками кислоты, было ужасно. Казалось, оно кишит стаей насекомых, вгрызающихся в плоть. Шофер медленно подергивал в воздухе руками со скрюченными пальцами, словно хватался за воздух. Когда Худ встал на ноги, шофер начал сползать по склону. Худ наблюдал за ним, затаив дыхание. Корчился от боли, шофер перевалился через пропет как-то неуклюже перевернулся и полетел с обрыва в пропасть. Худ встал на колени и заглянул вниз. Шофер упал с обрыва, напоровшись на один из штырей, торчавших у самой кромки воды, его пронзило насквозь, Но руки до сих пор подергивались. Пора было возвращаться на вилу.